Помню, было солнечное теплое утро, колония опустела, Григорий Борисович вынес стул на крыльцо, на коленях он держал пишущую машинку, и вдруг он заметил мальчика. В полном одиночестве тот сидел на бревне, у ног его валялись разноцветные пластмассовые игрушки.